Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 28 сентября, четверг, 16-19. Бар средства от перхоти размещался непосредственно в Южном форте, штаб-квартире Красных Шапок, и был любимейшим местом развлечения членов этой семьи. А поскольку употребление алкоголя было для красноголовых коротышек не отдыхом, а жизненной необходимостью, Единственным способом поддержания работы мозга, то бар средства от перхоти никогда не закрывался, гостеприимно приглашая на оргию в любое время дня и ночи. По этой же причине в баре никогда не убирались, и удушливый запах, стоящий с момента открытия, легко сбивал дыхание у неподготовленного гостя. Если бы в семью красных шапок не входил клан гнивичей, то именно средства от перхоти можно было бы смело назвать самым зловодным местом Южного форта. Но из левого крыла штаб-квартиры Красных Шапок, где располагались казармы Гниличей, воняло еще хуже. Еще одной достопримечательностью средства от перхоти была песня, гремевшая в баре и днем, и ночью. «Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим». Убойный хит смысловых галлюцинаций как нельзя лучше подходил до заведения. И вот уже полгода исполнялся в нем примерно каждые 12 минут хором. «Вечно молодым, вечно пьяным!» Ходили слухи, что красные шапки требовали назначить хит гимном семьи, но вождь нации пока сохранял верность старой песенке, написанной еще в западных лесах. Ее примитивный маршевый ритм, с одной стороны, был любезен слуху не страдающих музыкальностью дикарей, наполняя их сердца ощущением величия и гордости, а с другой стороны — позволял легко трансформировать текст, исходя из веления времени. Слова гимна, Красные шапки, перекраивали раз в несколько лет, и последняя редакция начиналась словами Семья благородная, наша большая, нам фюрер великий, всем путь озарил. Времена сейчас пустые, как желудок спящего. Уныло констатировал уйбою давка, горестно разглядывая полупустую бутылку виски. Ни войны. Ни грабежей, ни денег, чувствую, заведет кувалда нашу великую семью в глухую нищету, и будем вместе с осами влазить по лабиринту в поисках пропитания. — Куда нас заведет великий фюрер? — живо заинтересовался, скучавший за соседним столиком уйбу и весло. Удавка скривил тонкие губы. Весло был одним из шипзичей родного клана великого фюрера красных шапок кувалды и внимательно отслеживал недовольных. Малорослые дикари проявляли устойчивую склонность к междоусобицам, поэтому верные великому фюреру воины предпочитали вешать потенциальных смутьянов до того, как те начнут разлагать семью изнутри. «Великий фюрер умен и прозорлив», опомнился удавка Дорич. «Он знает, что делает и ведет нашу могущественную семью к процветанию». Подтверждение этих слов Удавка залпом вылил себе себя стакан виски и верноподданно рыгнул. — Вот тот -то же! — пробормотал весло без радости, переживывая кусок консервированной ветчины. Несмотря на верность одноглазому, уйбу весло испытывал по отношению к нему сложные чувства, как, впрочем, и вся семья. Устранив конкурентов и став великим фюрером, Кувалда получил власть над семьей, раздираемой внутренними противоречиями и изрядно надоевшей всем приличным жителям тайного города. Более того, выступив на стороне Вестника, красные шапки навлекли на себя гнев великих домов, и только чудо спасло их от тотального истребления. Оценив ситуацию, осторожный кувалда решил затаиться, тихо переждать сложные времена и наложил жесткий запрет на неоправданные грабежи. С одной стороны, цель была достигнута, великие дома были удовлетворены с мирным поведением дикарей, но благосостояние красных шапок существенно снизилась. Добытые ювелирные украшения были оптом проданы Урбеку Кумару, известному в тайном городе скупщику краденого. Полученная прибыль честно поделена между всей десяткой, и теперь бойцы Уйбуя Копыта чувствовали себя, если не богатыми, то уж как минимум обеспеченными на какое-то время. Жуткий проигрыш забылся, а на первое место... Вышли положительные эмоции, полученные от столкновения со скинами и удачного грабежа. «Ящик виски немедленно!» — распорядился копыта, уваливаясь в средства от перхоти. «И бутылку от меня лично этому бездельнику, веслу!» «Ты че такой щедрый?» — завистливо поинтересовался весло, откупоривая нежданно свалившуюся халяву. «Словно торговую гильдию охранять нанялся». «Сидите тут!» «Неудачники! Жизни не видите!» Копыта распирала от желания похвастаться свершенными подвигами. «Мы, между прочим, хорошее дело для тайного голода сделали, и прибыльное!» «Это какое же?» «Твои органы рлицам продали!» — подал голос уйбуй-удавка. Копыта отхлебнул виски и свысока оглядела присутствующих. «Выпло оглобление! Уже слышали?» — Ну, — хмуро подтвердили красные шапки, — пчеловские звереныши балуют. — Чисто дикари. — Вот вам и ну, — усмехнулся копыта. — Мы как у вас в педалях сидели, когда туда воевалась банда этих недолетков. — Малолетков, — поправил уйбуя иголка. — Неважно, — отмахнулся тот. — А деньги-то у вас откуда взялись? — поинтересовался дотошное весло. — Вряд ли вам гонцы подарил больше десяти бутылок виски. Деньги, копыто помолчал. А мы так и отсудили. Если челы грабят наше заведение, сжигают наши лавки, выливают на землю наши виски, что мы будем? Телпеть эти безобразия? Мы должны показать челам их место, отомстить за поугание. Несколько секунд дикаре вникали в смысл сказанного, затем удавка осторожно кашлянул. «И что вы бомбанули?» Ювеливный, гордо ответил копыта. «И машину угнали! Во двое стоит! Хорошая машина! Между прочим, пока не подается!» Удавка выглянул в окно и внимательно посмотрел на черный, как картина Малевича, и такой же квадратный джип-мерседес. Простота решения найденного уйбуем копыта заставила удавку скрипнуть зубами. «Добиваемся!» — коротко бросил он, и бойцы его десятки с готовностью выскочили из-за столов. «Челы должны понять, что у нас нельзя трогать!» — вещал хорошо поддавший копыта. «Тайный год, Это им не утка по-пекински! Мы, если нас тронуть, мы еще хо-хо!» «Мы хо, -хо, хо — дружно подтвердили его бойцы, и, не обращая внимания на то, как стремительно пустеет средство от перхоти, дружно затянули. «Вечно молодой, вечно пьяный!» Отделение сберегательного банка, Москва, Новотушинский проезд, 28 сентября, четверг, 16.20 «Я хотел бы получить деньги по чеку». «Конечно», — привычно улыбнулась девушка за стойкой, — «вы не забыли расписаться?» Она прекрасно знала этого седенького старичка. Раз в месяц он являлся к ней, чтобы снять небольшую ренту, и периодически забывал расписаться на бланке. — На этот раз нет, Мариночка! — улыбнулся старик. — Сегодня я все сделал как надо! — Замечательно! Девушка взяла чек и привычно ввела данные в компьютер. В зале Сбербанка было прохладно, тихо и пустынно. Кроме старичка Рантье... У стойка окошек стояли всего пять или шесть человек, за которыми следил полусонный полицейский. В эпоху пластиковых карт посещение банка стало почти анахронизмом, поэтому работники уже забыли, когда в этом зале собиралось больше посетителей. — Кстати, мы получили новую серию коллекционных монет, — сообщила Марина. — Я помню, вы интересовались. — А что за серия? — оживил Сарантия. — Надеюсь, я смогу уговорить свою старуху. «Вопросы есть?» «Нет». «Сомнения?» «Никаких сомнений», — Бойко ответила Инга. «Давайте же поскорее начнем». «Начнем, не волнуйся». Махамед в последний раз оглядел свою группу. Пухлый Глеб беспрестанно облизывал толстые губы, нервно сжимая в потных руках укороченный ока. «Боится». Толстяка всегда трясло перед операциями, но потом напряжение спадало, и во время акций Глеб никогда не подводил. В этом Махамед уже успел убедиться. Негр похлопал толстяка по плечу и перевел взгляд на близнецов. Ваня и Валя одновременно подняли вверх большие пальцы. У этих с нервами всегда было все в порядке, и перед операциями, и во время, и после. Беспокойство вызывали последние двое. Прыщавый Миша, теребящий ремни бронежилета, и чересчур возбужденная Инга. Махамед поправил снаряжение на юноше, Крепко сжал ему руку и повернулся к девушке. «Никаких фокусов!» «Прими транквилизаторы!» Презрительно выпитила нижнюю губу Инга и выдула пузырь жевательной резинки. Розовый шарик лопнул. Глаза негра потемнели, но он сдержался. Операция носила в первую очередь показательный характер, поэтому наличие в группе раскованной девчонки было необходимо для шума. «План рассчитан по минутам и не должен дать сбоя», — произнес Махамед, недовольно покосившись на Ингу. — Наша цель не добыча, а шоу. И самое главное, мы все должны вернуться оттуда, понятно? Да, никакого геройства. Махамед поправил красную бандану, передернул затвор дробовника и активизировал портал. — Что это? Марина выглянула из-за стойки и тихо ойкнула. Посреди банковского зала вертелся увеличивающийся в размерах черный вихрь. «Может, кондиционер сломался?» Старый Рантье удивленно посмотрел на девушку. Затем снова на вихрь. Его глаза округлились, а рука машинально потянулась за валидолом. Из самого центра выросшего в два человеческих роста вихря выскочила затянутая в черный комбинезон фигура с дробовиком в руках. «Ограбление! Все на пол!» Это казалось сном, но грохот выстрела заставил ошарашенных людей подчиняться. Клиенты, работники банка, полицейский, все повалились на пол. Второй и третий выстрелы заставили их зажмуриться, закрыть уши и прижать головы к полу. «Не подниматься!» Завыла сработавшая от резкого звука сигнализация. На лежащих людей ленивым снегом сыпалась штукатурка, а из вихря выпрыгивали новые фигуры. Мохаммед был доволен. «Все!» Даже прыщавый Миша и нахальная Инга действовали строго по плану. Пухлый Глеб с неожиданной для своей комплекции сноровкой вскочил на стойку и выстрелил в стеклянный шкаф. — Всем лежать! Кто поднимет голову? Стреляю! Ему нравилось работать с людьми, поэтому Махамед велел Глебу присматривать за заложниками. — Не разговаривать! Молчать! — наслаждался толстяк. Негр улыбнулся. Прыщавый Миша занял позицию у дверей в банк. Он повесил табличку «Технический перерыв», опустил жалюзи, но периодически приоткрывал их, изучая обстановку на улице. Тяжелый револьвер, которым Махамед снабдил Генушу, не дрожал, а его ствол смотрел прямо в потолок. Миша явно контролировал себя, и Негр понял, что в следующий раз можно будет без проблем вложить в его оружие боевые патроны, а не холостые, как сейчас. Вооруженные бейсбольные биты Инга — Увлеченно громило компьютеры, офисное оборудование, стеклянные перегородки, в общем, все, что подворачивалось под руку. Звон разбитого стекла, вспыхивающие мониторы и победные крики девушки заставляли вздрагивать лежащих на полу людей. Близнецы же спокойно проследовали вглубь банка к сейфу, и вскоре оттуда раздался негромкий хлопок. Мохаммед, стоящий над безоруженным охранником, посмотрел на часы. — Минута! Сработавшая сигнализация и камеры слежения, которые транслировали налет на экраны ближайшего отделения полиции, не оставляли сомнений в том, что к банку наверняка уже мчатся. «Сорок секунд!» «Лежать, сволочь!» Молоденький Миша посмотрел в зал и прикрикнул на пошевелившегося старичка. Мохаммед с удовлетворением заметил, что робкий юноша начал получать удовольствие от своих обязанностей. «Быть сильным нравится всем!» даже записным слабакам. «Двадцать секунд!» Молчаливые близнецы быстро проследовали к порталу с мешком в руках. «Уходим!» Глеб спрыгнул со стойки и исчез в вихре следом за близнецами. За ним ушел робкий Миша, следующий, добившая последний ксерокс Инга, воинственно размахивающая битой. «Непредсказуемая сучка», — покачал головой Мохаммед. «Для нее все это просто игра». Негр бросил в зал дымовую шашку и, улыбнувшись приближающимся сиренам, шагнул в портал. Муниципальный жилой дом, Москва, Севастопольский проспект, 28 сентября, четверг, 17.45. «Мы прерываем нашу передачу ради экстренного сообщения!» Голос диктора городком был традиционно сух, но волнение ощущалось. Несколько минут назад пресс-служба Великого дома Чуть распространила заявление с требованием к Темному двору о выдаче Сантьяги. Орден обвиняет комиссара в распространении запрещенных заклинаний, настаивает на его аресте и формировании комиссии Великих домов. Одновременно появилась неподтвержденная информация об отстранении от должности мастера войны Франца де Гира. Официальной реакции Темного двора пока не последовало. И весь тайный город без преувеличения с трепетом ожидает ответа Налов. Будет ли большая война? Кортес выключил приемник и задумчиво побарабанил пальцами по рулевому колесу. Связаны ли обвинения Сантьяги с убийством Богдана Риста? Скорее всего, да. А это значит, что комиссия великих домов может добраться и до наемников. Возможно, даже предъявит обвинение в соучастии. Подобная перспектива на фоне весьма вероятной войны между великими домами не вызывала особой радости, и здравый смысл подсказывал Кортесу, что необходимо отправиться в небольшой отпуск, подальше от суеты тайного города. На другой чаше весов лежали дорогостоящий браслет Фаты Мары и, как это ни странно, Сантьяго. Кортес отдавал себе отчет в том, что если его догадка справедлива и преследование комиссара берет свои корни в истории с Богданом Листа, то он, Кортес, единственный, кто в настоящий момент идет по правильному следу. Если смерть командора войны была провокацией, то организовать ее могла только кара. И поскольку комиссар наверняка скроется из города, он, Кортес, обязан поддержать Сантьяго и довести дело до конца. Наемник припарковал навигатор у нужного подъезда и вышел на улицу. Дверь открыл румяный мужчина лет 60 с веселыми голубыми глазами. — Вам кого? Сидящий у него на руках полненький карапуз громко огукнул, подтверждая вопрос. И Картес улыбнулся. — Добрый вечер. Варвара Ильинична дома? — Дома. Я хотел бы с ней поговорить. — Варя! — обернувшись, крикнул мужчина. — Это к тебе. — Проходите. Он посторонился, пропуская наемника в квартиру. «Только вы извините, если будет шумно. Дети оставили на вечер внука, так что у нас небольшой бедлам». «Ничего страшного», — снова улыбнулся Кортес. «Сколько ему?» «Годик. Я люблю детей». «Неужели?» Из кухни появилась старушка с приятным добрым лицом и голубыми волосами. «Честное слово», — спокойно ответил Кортес. «Было видно, что хотя старушка никогда не изменяла давно выработанному доброжелательному стилю поведения, для наемника она решила сделать исключение. В ее голосе проскользнули очень холодные нотки. — Проходите в кабинет. Кортес направился в указанную комнату. — Петя, не думаю, что это надолго, — услышал он за спиной голос старушки. — Побудь пока с Никитой, а когда я освобожусь, будем его кормить. Дверь кабинет закрылась. — Я узнал вас, — буркнула Варвара Ильинична присаживаясь в стоящее у письменного стола кресло. Но не ожидала увидеть здесь. Старушка с голубыми волосами была старым опытным магом и обладала чрезвычайно редким даром. Варвара Ильинична чувствовала силу колдунов. Она могла со стопроцентной точностью оценить магические способности кандидата меньше, чем за минуту. Причем любого кандидата. Чела, чудо, людо, шаса. Для старушки был безразличен генетический статус исследуемого объекта. Не обладая другими сильными способностями и не стремясь их развивать, Варвара Ильинишна всю жизнь проработала на непыльной должности заместителя директора московского филиала школы Солнечного озера, занимаясь отбором и обучением начинающих магов, а также их регистрацией. Именно поэтому наемник решил навестить голубоволосую старушку. «Через несколько минут мне надо кормить внука, поэтому прошу вас, быстрее перейти к делу». «Вам неприятен мой визит?» — вздохнул наемник. «Неприятен», — согласилась Варвара Ильинична. «И говорите, пожалуйста, потише. Мои близкие не информированы о тайном городе». «Ну что же», — Картес лениво закинул ногу на ногу. «Поскольку вы не горите желанием затягивать нашу встречу, то приступим к делу без подготовки». Мне нужна подробная информация на Человскую ведьму, известную под именем Кара. Учитывая ваш колоссальный опыт и длительность работы в Зеленом доме, вы не можете не знать о ней. Если вам нужна ответная услуга или какая-либо плата за информацию, можете не стесняться. Я готов к переговорам». «Вы со всеми столь откровенны?» «Только с теми, кому неприятен мой визит». «Понятно». Варвара Ильинична выдержала небольшую паузу, обдумывая ответ. Я действительно в свое время встречалась с колдуней по имени Кара. Это было около 20 э, нет, 30 лет назад. Она училась в школе Солнечного озера, молодая женщина, уровень которой совсем чуть-чуть не дотягивал до уровня феи Зеленого дома. После этого я ничего не слышала о ней. Старушка снова помолчала. — Это окончательный ответ. Если вас интересуют подробности, то, пожалуйста, направьте официальный запрос в Зеленый дом. До свидания. Наемник покачал головой. — Не думаю, что все так просто, Варвара Ильинична. — В каком смысле? — В самом прямом. Я не думаю, что вам на старости лет следует ставить под удар свой опыт и репутацию ради лояльности к этой ведьме. «Кара ввязалась в очень неприятную историю, и от ваших ответов, уважаемая Варвара Ильинишна, напрямую зависит, как именно будет классифицировано ваше поведение, как оплошность, разумеется, случайная, или как пособничество преступнику». «Не стоит меня пугать, наемник!» «Я не Стивен Кинг», — буркнул Кортес. «Мне платят не за нагнетание страха, а за результат». В настоящий момент я пытаюсь провести с вами деловые переговоры, Варвара Ильинична. Излагаю свои доводы. Вы можете выставить меня за дверь, и я уйду. Но запереться в этой квартире навсегда и спрятаться ото всех вы не сможете. Машина заработала, Варвара Ильинична. Вовлекаются все новые и новые игроки, которые будут стараться разобраться в происходящем. И все они станут задавать вопросы. Я всего лишь первый, Варвара видишь, и в ваших силах сделать так, чтобы я же стал и последним. На, на кого ты работаешь, наемник? <на> Это не важно. <на> действительно не важно, скривилась старушка. <на>, на темный двор по обыкновению или на орден? <на> важно другое. <на> ты работаешь на не людей. <на> Тебя покупают за их проклятое золото, а кара. — Человек, настоящий человек, которого ты называешь челом. Вот что важно. Ты живешь как в тумане, ты и подобные тебе променяли свою семью, пошли в служение к нелюдям, а кара... У кары есть цель, есть идея, ради которой она живет, она... Кортес громко высморкался и медленно сложил платок. — В целом понятно, уважаемая Варвара Ильинична. К сожалению, у меня всегда вызывали смутное подозрение люди, живущие ради идеи. — Потому что у тебя никогда ее не было! Старушка обличительно выставила на наемника указательный палец. — А ведь я слышала, что ты служил в имперской военной разведке. Ты сражался за великую идею! — Не будьте наивны, Варвара Ильинична. — поморщился Кортес. — Фанатизм и профессионализм несовместимы. Но раз уж мы заговорили о моем прошлом, то хочу заметить, что я никогда не работал на имперскую разведку просто так. Моя деятельность щедро оплачивалась. — В этом-то и беда таких, как ты, — вздохнула старушка. — Вы все меряете золотом. Просто я не скрываю свои интересы. Просто они у тебя низменные, а у Кары высокие цели, о которых ты, наемник, знаешь, только понаслышке. Мне жаль тебя. Тогда из чувства жалости. Расскажите, что вы знаете о Каре? — Я закончила, наемник, — отрезала Варвара Ильинична. — Убирайся! Старушка сделала попытку подняться, но холодный голос Картеса вернул ее в кресло. Я еще не закончил. — Что? — То, что слышала, старая дура. Корей глаза наемника сверкнули так, что Варвара Ильинична вздрогнула. — Ты что думаешь, это все игры? Ошарашенная Варвара Ильинишна беззвучно открыла рот. Никогда в жизни с ней не говорили столь грубо. — Сопливые рассказы о величии челов можешь оставить для внуков. Если бы у тебя была хоть капля соображения, ведьма недоделанная, ты бы поняла, что я делаю тебе одолжение. Твоя кара заварила серьезную кашу и собирается спрыгнуть при первом же удобном случае, а ты идиотка, и такие же вроде тебя будут платить по ее счетам. Вас словно выращивали в теплице, нет совсем никакого понимания, идея ей привиделась. — Я ничего не скажу. — Не скажешь мне, скажешь следователям великих домов, — пожал плечами Кортес, — они с тобой церемониться не будут и с детьми твоими, и с внуком. — Никто их не тронет. — Тронут, тронут, — успокоил старушку наемник. Внезапно переходя на более мягкий тон, — вы ведь уже слышали, что Сантьяго под подозрением... «Кара устроила?» Старушка молчала. «Кара! А теперь подумайте, Варвара Ильинишна, что произойдет, если ее провокация удастся и темный двор будет вынужден казнить комиссара?» Наемник был почти вкратчив. «Вы думаете, навы забудут об этом? Вы плохо знаете темный двор? Сантьяго, их любимец, живая легенда!» В случае его смерти Навы будут копать до тех пор, пока полностью не разберутся в ситуации, пусть не сразу, но они докопаются. Вы в это верите, Варвара Ильинична. Старушка верила. А когда они докопаются, пощады не ждите. Вы знаете обычаи темного двора. Навы убивают всех, кто причастен к смерти их соплеменника. Поголовно, до седьмого колена тем более каких-то челов. Тёмный двор был самым малочисленным великим домом тайного города, и насильственная гибель Навов наказывалась чрезвычайно жестоко. — Они не будут. У Навов очень сильно развито чувство семьи. Дверь кабинета приоткрылась. — Варя, — обеспокоенно поинтересовался хозяин дома, — у вас всё в порядке, громкие голоса пугают Никиту. Кортес и старушка одновременно посмотрели на нахмурившегося малыша. — У нас все в порядке, — вымученно улыбнулась Варвара Ильинична. — Просто поспорили о делах. Скоро закончим. Дверь закрылась. — Каков реальный уровень кары? — осведомился Кортес. — По моим оценкам, очень высокий, но я хотел бы услышать мнение профессионала. — Не меньше, чем фата зеленого дома, — почти неслышно прошептала старушка. — Громче, пожалуйста, — Варвара Ильинична вздохнула. — У нее очень высокий потенциал. Я думаю, что ее способности и возможности превышают уровень жрит зеленого дома. Это заявление ставило Кару на одну доску с ведущими магами тайного города. Кортес пошевелил пальцем. — Откуда в ней это? — Не знаю. Когда мы познакомились, Кара уже была сложившейся колдуней. Она старше меня, намного старше, но прилагает массу усилий для сохранения молодости. Тридцать лет назад она только появилась в тайном городе? Нет, она скрывает от великих домов свои истинные возможности, имитировала свою смерть и была вынуждена снова зарегистрироваться, пройти обучение, получить лицензию, ну и так далее. Вы помогли? Да. Где она живет? Не знаю. Старушка подняла глаза. — Честно, не знаю. Она мало кому доверяет. — Разумно. Картес задумчиво погладил волосы. — Варвара Ильинична, расскажите, что еще вы знаете о Каре? Любые подробности. — Мы не часто общаемся, — пожала плечами старушка. — В последнее время вообще только по телефону. И все-таки. Она очень не любит нелюдей. Такое ощущение, что... В прошлом они ей здорово досадили. — Она не рассказывала, как именно? — Нет, но ее ненависть ощущается почти физически. — Занятно. Что-нибудь еще? — Она работала с профессором Вавиловым. — С генетиком? — Да. — Но зачем? В тайном городе работают с генами сотни лет. Вавилов был необычайно талантлив, Возможно, Кара искала у него идеи. Хорошо. Чем она занимается сейчас? Кары... Есть группа сторонников. Людей, которые работают на нее, верят ей и выполнят любой ее приказ. Иногда я сама направляла к ней наиболее одаренных ребят из тех, что приходили в школу. Вы помните имена? Н нет, но... Можно поднять архив. Тарушка вдохнула. «Совсем недавно, недели три назад, я отправила к Каре очень талантливую девочку, Ларису Кузнецову». «Очень талантливую. У нее не менее высокий, чем у Кары уровень». Варвара Ильинична повертела в руке золотой паркер. «А может быть и больший. Гораздо больше. «Гораздо больше? усмехнулся Кортес. «Среди челов появляются сильные маги». Старушка вздрогнула, сняла и снова надела очки и посмотрела на наемника с неожиданным блеском в глазах. — Вы можете смеяться, Кортес, можете служить великим домам и брать у них плату, но подумайте о том, что наших колдунов преследовали и уничтожали сотни лет. Они страдали и от нелюдей, и от своих соплеменников, их жгли на кострах. И убивали в магических поединках. Их почти не осталось. А ведь именно благодаря им тайный город не сведен до уровня законспирированной общины. Благодаря им планета принадлежит людям. И если вы станете уничтожать последних, то что будет завтра? Старушка закончила свою речь, снова сняла очки и посмотрела на наемника. Ответ не заставил себя ждать. Вы... «Хорошо разбираетесь в магах, Варвара Ильинична!» «Очень мягко», — произнес Кортес. «Но очень плохо в людях. Вы романтичны и доверчивы. Вы из тех, кого урки называют лохами. Определение грубое, но верное. Это первое. А второе, вам почему-то кажется, что положение, которое занимает человек в обществе или его личные качества — или высокие цели, которые он якобы преследует, могут дать ему право не платить по своим счетам. Это заблуждение. Любой человек, сколько бы силен и нагл он ни был, может только уклоняться от ответственности до тех пор, пока не столкнется с более сильным игроком, который напомнит ему о старых счетах и заставит платить. Так было и так будет. Поверьте, Варвара Ильинишна, так будет? Когда Кортес ушел, Варвара Ильинична еще около получаса, молча сидела за столом и неотрывно смотрела на стоящий перед ней телефон. Несколько раз доходил муж, но тихо уходил, осторожно прикрывая за собой дверь и безмерно удивляясь про себя в непривычной задумчивости обычно веселой и доброжелательной Варвары Ильинишны. Звонить или не звонить? Впервые в жизни Варвару Ильинишну поставили перед таким сложным выбором. Впервые в жизни ей было по-настоящему страшно. Все, что было до этого, мелкие переживания из-за мелких проблем, меркли на фоне того гнетущего ужаса, который она испытала во время разговора с Кортесом. Варвара Ильинишна слышала рассказы о жестокости боевых магов, о беспощадности наемников и о кровавых стычках между великими домами. Но все это было только рассказами, казалось далеким и нереальным. Казалось, до тех пор, пока не коснулось ее лично. Кортес был прав. Жизнь старушки протекала в уютной теплице, была надежно защищена от всего. Но теперь, теперь покой нарушен, и надо сделать выбор — оставаться в этой теплице или выйти на свободу, на волю, под грозовые ливни и штормовые ветра. Варвара Ильинична вспомнила холодные глаза Кортеса и вздохнула. Она не сомневалась, что в случае необходимости наемник, не задумываясь, убьет и ее саму, и ее мужа, и ее внука. — Звонить или... — Не звонить.